Глава шестнадцатая Патти и Каратышка перешли на стулья, стоявшие перед их номером. Патти изучала вид, открывавшийся с ее места. Мертвая Хонда, мощенная булыжником парковка, два плоских акра земли и темная полоса леса за ними, неумолимого точно стена. Она посмотрела на часы. Почему, когда кто-то говорит, что приедет через 2 или 4 часа, всегда получается ближе к 4? Болезнь Паркинсона, сказал Каратышка. Работа занимает максимальное количество возможного времени. Закон, поправила Патти. А не болезнь. Болезнь Это когда человек начинает трястись. А я думал, так бывает, когда прекращаешь пить. Это совокупность многих вещей. Сколько времени у него осталось? Патти снова посмотрела на часы и сделала мысленное вычисление. «Тридцать три минуты», — ответила она. «Может быть, он не имел в виду точно четыре часа?» заметил Каратышка. Он сказал: "Минимум 2 часа, максимум 4", сказала Патти. "Как по мне, так это довольно точное определение". А потом он добавил: "Я обещаю, что отправлю вас в путь. Вот вам крест", со своим акцентом. Каратышка смотрел на тёмный участок леса, откуда выехал грузовик. "Расскажи мне, Что говорил тебе механик? Попросил Каратышка. Больше всего мне понравились его слова о том, что ему нужно платить по счетам. А потом он добавил, что поедет на автостраду. Может быть, ему повезёт и он найдёт разбитую машину. Всё очень профессионально, так мог сказать только механик. Кто ещё скажет, что попавшая в аварию машина это везение? «Он кажется настоящим», — сказал коротышка. «Я думаю, он настоящий», — ответила Патти. «И уверена, что он приедет». Они смотрели на дорогу. Солнце поднялось, и передние ряды деревьев были ярко освещены. Массивные стволы, стоявшие рядом. За ними другие. Под лесок. и живика и ветви наклонённые под самыми диковинными углами сколько у него осталось времени спросил Каратышка Патти проверила часы 24 минуты ответила она Каратышка промолчал он обещал сказала Патти они смотрели на дорогу и он приехал Они почувствовали это ещё до того, как увидели. Где-то далеко возник низкий шум, словно что-то задрожало, словно наступил напряжённый момент в фильме, как если бы что-то крупное рассекало значительные массы воздуха. Потом послышалось тяжёлое объяение гигантского дизельного двигателя, инфразвуковой пульс толстых шин и огромной массы. И они увидели, как из-за деревьев появился эвакуатор. Огромный, промышленных размеров, для большегрузных машин. Такой мог вытащить на автостраду даже восемнадцатиколёсный грузовик. Ярко-красный. Двигатель громко ревел. Машина ехала на низкой передаче. Пати встала и помахала рукой. Грузовик свернул с дороги на парковку. Она сказала, что это будет самый шикарный грузовик из всех, что они видели, исходя только из голоса механика. И не ошиблась. Он оказался ярким. Точно карнавальная платформа. Красная краска покрыта воском и отполирована. Золотые декоративные полосы на кузове. Хромированные колпаки на колесах. И накладки отполированные до ослепительного блеска. Сбоку гордо написано имя хозяина буквами высотой фут в корпоративном стиле. Кэрл, а не Кэрол. Ничего себе, сказал Каратышка. Просто потрясающе. Да уж, согласилась с ним Патти. Наконец мы выберемся отсюда. «Если он сумеет справиться с поломкой», — заметила Патти. «Мы уедем в любом случае. Он не покинет это место без нас». «Ты согласна? Он либо починит нашу машину, либо подвезет нас. И не важно, что скажут эти ублюдки». «Ты как думаешь?» «Думаю, да», — сказала Патти. Грузовик остановился за Хондой, И двигатель заработал на холостых оборотах. Дверь наверху открылась. Водитель сделал один шаг по лесенке и спрыгнул на землю. Среднего роста, жилистый, полный энергии, готовый в любой момент приступить к работе, у него была выбрита голова. Вообще он походил на фотографию с процессов военных преступников, как лейтенант с каменным лицом, стоящий за мятежным полковником в чёрном берете. Однако он улыбался, а в его глазах горел огонь. "Госпожа Санстрюм", спросил он. "Мистер Флик, называйте нас Патти и Каратышка", сказала Патти. "Я Карл", представился он. "Большое спасибо, что приехали", поблагодарила его Патти. Карл вытащил из кармана чёрную грязную коробочку с обрывками проводов. размером с колоду карт. Нам повезло. Я нашёл подходящую машину в дальнем конце кладбища старых автомобилей. Такая же модель, как у вас, даже того же цвета. 6 месяцев назад в неё сзади врезался тяжёлый самосвал, но передняя часть практически не пострадала. Потом он ободряюще улыбнулся, подтолкнул их к номеру. Собирайте вещи. Работа займёт не более 2 минут, заявил он. У нас всё собрано, сказала Патти. Мы готовы ехать. В самом деле. Да, мы всё упаковали рано утром, точнее, поздно ночью. Мы не хотели терять время попусту. Вам здесь понравилось? спросил Карл. Мы хотим как можно скорее отправиться в путь, ответила Патти. Сейчас нам следовало бы находиться в другом месте. Вот и всё. А в остальном это чудесное место. Ваши друзья были очень добры к нам. Нет, я здесь недавно. Они ещё не мои друзья. Во всяком случае, пока. Я думаю, другой механик был их другом. Однако у них испортились отношения, и они вызвали меня. И это замечательно. Мне нужна работа. Я человек амбициозный. Я бы не хотел на них работать, сказал Каратышка. Почему? Я думаю, они странные, Карл улыбнулся. Они клиенты из списка, сказал он. Чем длиннее список, тем быстрее мне удастся накормить голодные рты. Я бы всё равно не стал, упрямо повторил Каратышка. Речь идёт о девяти квадроциклах и пяти автомобилях. Гарантированная работа. Так что я готов смириться с небольшими странностями. Пять машин на данный момент. И ещё газонокосилка. Они говорили, что у них одна машина, сказал Каратышка. Мы её видели. И что за машина? спросил Карл. Старый пикап. Ну, на нём они катаются по своим владениям. Кроме того, у них есть Мерседес и внедорожник. Вы шутите. Недоверчиво выдохнул Каратышка. Они полностью на ходу. И где они? В амбаре, ответил Карл. Каратышка промолчал. У меня вопрос, вмешалась Патти. Я вас слушаю, ответил Карл. Как долго они здесь находятся? их первый сезон. Пожалуйста, почините поскорее нашу машину, попросила она. Я приехал сюда именно для этого, заверил её Карл. Карл открыл капот Хонды одним быстрым уверенным движением и наклонился вперёд, держа в руке маленькую чёрную коробочку, словно проверяя её размер. Потом слегка отодвинулся назад и прищурился. Словно пытался всё как следует разглядеть, снова выпрямился и, повернувшись к Пати и Каратышке, сообщил: На самом деле, рельеф в порядке. Тогда почему двигатель не заводится? спросила Пати. Должно быть по какой-то другой причине. Карл убрал коробочку с торчавшими из неё проводами в карман, обошёл капот и заглянул внутрь с другой стороны. Попробуйте ещё раз повернуть ключ, сказал он. Я хочу понять, как это звучит. Каротышка подошёл к Хонде с другой стороны и несколько раз повернул ключ в зажигании. Клик, клик, клик. Хорошо, я понял, сказал Карл. Он ещё раз обошёл капот и снова наклонился над местом, где аккумулятор крепился к раме, чтобы осмотреть его снизу. Потом засунул туда руку, что-то нащупал, выпрямился, несколько секунд постоял неподвижно, взглянул на лес, затем в другую сторону, на комнату номер 12. После чего сдвинулся на пару шагов и принялся изучать амбар и дом. Через мгновение он вернулся и стал подталкивать палки и коротышку к двери в их номер, постоянно оглядываясь, словно проверяя, не видит ли их кто-то со стороны. А кто-то из парней пробовал чинить вашу машину? Тихо спросил он. "Да, Питер", ответил Каратышка. "Почему?" Он сказал, что занимается квадроциклами, поэтому мы попросили его посмотреть нашу машину. "Он не занимается квадроциклами", сообщил им Карл. "Он что-то испортил?" Механик посмотрел налево, потом направо и сказал: Он перерезал основной провод, идущий от аккумулятора. Как? Случайно? спросил Каратышка. Случайно такое сделать невозможно, ответил Карл. Провод из чистой меди толщиной с ваш палец. Потребуется пара специальных крупных плоскогубцев. чтобы его перекусить, и немалая сила. Такое делается совершенно сознательно и является актом очевидного саботажа. У Питера есть плоскогубцы, мрачно сказал Каратышка. Я видел их у него вчера утром. Это равносильно тому, чтобы отсоединить аккумулятор. Всё полностью обесточено. Машина парализована. Всё, как у вашего автомобиля. Я хочу посмотреть, сказал Каратышка. И я, заявила Пати. Смотрите снизу, посоветовал Карл. Они по очереди заглядывали через двигательный отсек, низко наклоняясь и поворачивая головы, и увидели жёсткий чёрный провод, аккуратно разрезанный надвое. Канцы торчали в разные стороны, а места срезов блестели как новенькие монетки. Пати и Каратышка подошли к стоявшему неподалёку Карлу. "С сожалею, но я даже не знаю, что вам посоветовать", сказал тот. "Я плохо знаком с их компанией. Видимо, они решили вас разыграть, но мне не кажется, что это смешно. Скорее глупо". Починить такое повреждение стоит дорого. Провод практически не сгибается. Это как с водопроводом. Придётся снять целый ряд других деталей, чтобы до него добраться. Не нужно его чинить, сказала Патти. Даже не думайте. Увизите нас отсюда прямо сейчас. Почему? Это не розыгрыш, продолжала Патти. Они хотят нас здесь задержать. Мы тут как пленники. Очень странно, протянул Карл. Но такова правда. Они стараются нас тут задержать и постоянно нам врут. Например, говорят, что мы первые гости в этой комнате, но я так не думаю, ответила Патти. Очень странно, повторил Карл. Почему? В этой комнате месяц назад останавливались какие-то люди, сказал он. Я точно знаю, потому что менял колесо в машине постояльца из девятого номера. Они говорили, что вы их добрый друг, сообщила ему Патти. Тогда я видел их во второй раз, сказал Карл. Они дали нам понять, что держат мотель уже более 3 лет, сказала Патти. Вас обманули. Они появились здесь полтора года назад, и после этого довольно долго шли споры за разрешение на строительство. Они сказали нам, что вчера телефон у них не работал. Но я могу спорить, что это неправда, заявила Пати. Они просто хотели нас тут задержать. Но зачем? спросил Карл. Из-за денег? Мы думали об этом. заговорил Каратышка. Даже собирались бежать, любой рано или поздно так поступил бы. И что они тогда будут делать? Всё очень странно. В третий раз повторил Карл, который стоял, погрузившись в размышления. Пожалуйста, подвезите нас до города, взмолилась Патти. Пожалуйста, мы должны отсюда выбраться. Мы заплатим вам 50 долларов. А что будет с вашей машиной? Оставим здесь. Мы всё равно собирались её продавать, ответила Патти. За неё не удастся много получить, заметил Карл. Вот именно. Нас не интересует, что с ней будет, но мы должны уехать прямо сейчас, сию минуту, продолжала убеждать его Патти. Вы наша единственная надежда. Мы здесь пленники, она умоляюще смотрела она на него. Карл медленно кивнул и снова взял командование на себя. "Ладно", сказал он. "Пора организовать побег из тюрьмы. Благодарю вас", Патти улыбнулась. "Но сначала я должен задать вам не очень скромный вопрос", предупредил Карл. "Что?" удивилась Патти. "Вы с ними расплатились? У меня будут неприятности". если я помогу вам незаметно сбежать ведь владельцев мотеля защищает закон мы заплатили за прошлую ночь ответил Каратышка мы имеем право занимать номер до 12 дня ладно Карл кивнул только дайте мне немного подумать нам лучше перестраховаться и представить худший вариант Мы не знаем, как они отнесутся к вашему побегу. Поэтому будет лучше, если они ничего не увидят. Вы согласны? Да, много лучше, согласилась Патти. В таком случае вам не стоит попадаться им на глаза, пока я разворачиваю грузовик, чтобы он смотрел в нужном направлении. Потом вы заберёте свои вещи, и мы уедем. К этому моменту нас уже ничто не сможет остановить. Даже Мерседес им не поможет. Хорошо? Мы готовы ехать, сказал Каратышка. Карл посмотрел на чемодан. Довольно большой, заметил он. Вы сможете его поднять? Хотите, я вам помогу? Я справлюсь. Тогда покажите, как вы это сделаете. Любая задержка может всё испортить. Файтже вошла в номер первый, взяла обе сумки по одной в каждую руку и отступила в сторону, чтобы не мешать Каратышке. Тот ухватился двумя руками за новую верёвочную ручку и поднял чемодан на 6 дюймов. Карл наблюдал за ним от дверного проёма, словно оценивая его возможности. Как быстро вы сможете его перенести, спросил он. Не беспокойтесь, сказал Каратышка. Я ничего не испорчу. Карл посмотрел на него, потом перевёл взгляд на Пати, державшую две небольшие сумки в каждой руке. Сейчас она и Каратышка стояли рядом между кроватью и кондиционером. Ладно, ждите здесь, но не выходите до тех пор, пока я не развернусь. Первой пойдёт Пати. Она забросит маленькие сумки в кабину и сядет сама. Затем настанет очередь коротышки. Он принесет чемодан, а Патти наклонится и поможет затащить его внутрь, после чего коротышка заберется внутрь. «Как вам такой план?» «Звучит неплохо», — ответил коротышка. «Хорошо», — сказал Карл. «Будьте на готове». Он прислонился к дверному проему, взялся за ручку и прикрыл дверь. Через окно они видели... Как механик по лесенке поднялся в кабину грузовика, затем услышали, как взревел двигатель и увидели, как эвакуатор дал задний ход, свернул в сторону и исчез из виду. Они ждали. Он не возвращался. Они ждали. Ничего. Ни шума, ни движения. В окно открывался всё тот же неизменный вид. хонда, парковка, трава, стена деревьев. Может быть, он задержался на минутку, предположил Каратышка. Может быть, у блудки вышли и заговорили с ним. Его нет больше минуты, сказала Патти. Она положила сумки на пол, подошла к окну, повернула голову, посмотрела наружу и доложила: ничего не видно. Каратышка опустил чемоданы и подошёл к ней. "Давай я выйду и выгляну из-за угла", предложил он. "А вдруг они тебя увидят? Наверное, они всё ещё стоят и разговаривают. Что ещё они могут делать? Сколько времени нужно, чтобы развернуть грузовик? Я буду осторожен", сказал Каратышка. Он шагнул к двери, повернул ручку и потянул, но дверь не открывалась. Он даже не смог сдвинуть её с места. Коротышка проверил, не заперта ли она изнутри, потом подёргал ручку вправо и влево. Ничего не произошло. Пот не сводило с него глаз. Он потянул сильнее, затем положил месистую ладонь на стену и дёрнул. Ничего. Они нас заперли. сказала Патти. Как должно быть, в доме есть кнопка, предположила она. Как пульт от телевизора. Я думаю, они уже её использовали. Но это совершенно безумие, заявил Каратышка. А что здесь не безумие? печально ответила Патти. Они смотрели в окно. Honda, парковка, трава, стена деревьев, ничего больше. И тут жалюзи на окне пришли в движение, и в комнате стало темно.